Глава 18. Крис Рейс. За 4 часа я прошёл все новые реальности, раз за разом выплёскивая силу и, надеясь, справиться с эмоциями. Тщетно. Я по-прежнему был в тупике, не понимая того, что со мной творится. Сила сейчас слушалась безукоризненно, но проблему это не решало. Я уже знал, что стоит только кореглазой оказаться в малейшей опасности, всё изменится. Вчера, когда у нее случился откат, я не смог даже от неё уйти. Внутри всё закручивалось узлом от мысли, что Миранде может стать хуже. И никакие разумные доводы здесь не помогали. Эти ненормальные эмоции были так сильны, что даже пересилили мой откат, чего раньше никогда не случалось. Это просто самая настоящая бездна какая-то. Я ударил кулаком о стену, надеясь, что боль приведёт в чувство. Но легче не стало. Выдохнул, перемещаясь в раздевалку, и когда уже собрался и вышел, в коридоре увидел Рашхана и Маркуса. Они меня не заметили, щёлкая голограммами и явно погружённые в обсуждение какой-то проблемы. Я недавно видел тренировку Криса. Иноран дал координаты специалистов, что разрабатывают программы для контроля эмоций. «Так впечатлился?» — спросил Рашхан. «Да, не помешает перенять эту тактику. Крис, он очень спокойный и сдержанный сосредоточен только на происходящем. «Вот погоди, влюбится, и там такое будет». Не понял, о чём это он. «Что будет?» — уточнял Маркус, опережая меня и задавая так нужный вопрос. «В нашей семье есть особенность. Мужчина способен любить одну единственную женщину. И именно она пробивает насильные эмоции, разрушая хвалёный самоконтроль». «Что?» — спину словно ошпарила кипятком. Понимая, что сила рвётся изнутри зверем, я сделал шаг назад. Оказываясь в тренировочном зале, и прислонился лбом к холодной стене. Харт ведь не может мне нравиться, просто не может. Она раздражает, злит, заставляет тревожиться, бояться за неё и рваться, защищать. И ничего больше, абсолютно ничего. Я в этом просто уверен. Она мне не нравится. Не нравится. Не нравится. Я в очередной раз повторил про себя эти слова, старательно за них держась. Я сознал, что лгу самому себе. Или не лгу. То, что я испытываю перед глазой гораздо сильнее и глубже. Да, она мне не нравится. Я просто люблю её. Безудержно и до невозможности без неё нормально дышать. Так что вывернут этим наизнанку и схожу с ума. Вот оно, самое простое объяснение всему происходящему. Моим эмоциям потеря контроля над силой. Желание защитить любой ценой на уровне инстинктов. Это и ненормальная жажда быть рядом. И как я мог быть так слеп? Как не понял очевидного? Я закрыл глаза, зная, что теперь отрицать свои чувства бессмысленно. Остаётся принять их и решить, как жить с ними дальше. Хотя что тут решать? Сердце уже давно определилось. И у меня только один вариант. Добиваться взаимности от Миранды. Знать бы ещё, как это делать. Но отказаться от своей кореглаза я просто не смогу. Слишком долго искал её, свою женщину. Я сделал несколько глубоких вдохов, ощущая, как сила растекается по венам. Оттолкнулся от стены, опуская руки и разжимая кулаки. «Здравствуй, Крис», — услышал голос брата, появившегося передо мной. «Здравствуй, Рашхан» отозвался уже, придя в себя. Закончил тренировку? Да. У меня есть немного времени до встречи с Нараном. Прогуляемся? Предложил он. Я кивнул с трудом на время, отсекая мысли о Миранде. Интересно, о чём хочет поговорить брат? Рашхан Рейс Крис отвечал односложно на все мои вопросы, явно был погружён в какие-то свои невесёлые раздумья. Что с ним происходит? Ощущая беспокойство, я остановился на нашем любимом месте у реки. Заложил руки за спину, не зная, какие слова подобрать, чтобы расспросить. Дар по ощущениям практически замер на месте. Сухо ответил он на мой предыдущий вопрос, когда я поинтересовался становлением его способностей. «Крис, давай поговорим не о наших силах и работе», предложил я, и он недоуменно посмотрел на меня. «Я ведь твой брат, а не просто знаменитый адмирал. Ты можешь делиться со мной чем-то личным». В глазах Криса мелькнуло удивление. Мы не так часто общались неформально. И это сказалось на отношениях. Но в такие редкие моменты мне действительно хотелось быть просто старшим братом. Крис замер, снова над чем-то раздумывая. «Ну что ж, раз так я, пожалуй, не откажусь от твоего совета». Я посмотрел на него, замечая, как Крис сейчас серьёзен и сосредоточен. Что там у него случилось? Слушай, Рашхан, как завоевать девушку?» Такого я не ожидал и не сразу нашёлся с ответом. «Тебе кто-то нравится?» Уточнил, осторожно прощупывая почву. «Хуже. Влюбился?» «Если состояние, когда никого, кроме неё, не вижу, называется именно так, то ответ положительный. Я озадачился ещё больше. Крис ведь всё время на заданиях, когда успел-то, и, главное, в кого. Я промотал в памяти последние дни, прикидывая варианты и останавливаясь на одном единственном. «Даже не спросишь, кто она?» — поинтересовался Крис, не подозревая о моих мыслях. «Полагаю, лейтенант Харт», — ответил я, делая выводы из того, что знал. «Обратно уже не отмотать, думается, раз ты просишь моего совета именно, как завоевать девушку». «Не отмотать». Крис вздохнул, но я не торопил, давая ему возможность, если захочет поделиться чувствами. Последний раз такое случалось, когда погибли родители. «Я слышал сегодня, что ты сказал Маркусу. Случайно». Неожиданно сознался он. «Вот». У меня тот самый, наш семейный, исключительный случай. Признаться до твоих слов, я даже не осознавал, что именно люблю её. Искал тысячи объяснений происходящему и не находил. Чуть с ума не сошёл. Ну дела. И как я такое упустил из вида? Сила тоже на неё реагирует. Покоя не даёт, особенно если Миранда в опасности. Хмурись, ответил он, и я понял, что всё действительно серьёзнее некуда. Но тут не только это. Крис облокотился на перила ограждения возле реки, глубоко вдохнул, словно решаясь на что-то. «Рашхан, я не хочу от неё отказываться, раз нашёл своё счастье. Это надо быть последним глупцом, чтобы упустить свою любовь. Я ему уже почти стал, когда отрицал очевидное». Так, ну это мне как раз-таки было понятно. На его месте я бы тоже ни за что не сдался, встретив свою женщину никакие трудности бы меня не остановили. Но как действовать сейчас, не знаю. Я ведь по званию старше, не могу давить. А Миранда может воспринять любые мои действия и слова именно так. Ну и как-то объясниться с ней необходимо. Решительно закончил Крис. Ну и задачку он мне подкинул. Любой девушке в первую очередь нужны твоё внимание и забота. Им дарят святые драгоценности. Устраивают романтические свидания при свечах и ужины. Ходят вместе в кинотеатры, на прогулки, в места общих увлечений. Ответил я, основываясь на свой небольшой опыт. Крис нахмурился, явно взвешивая мои слова, и кивнул. Я попробую. Спасибо. Обращайся. Отозвался я и бросил взгляд на Лиар. Мне пора было возвращаться. «Ты в жилой комплекс?» — уточнил у Криса. «Нет, у меня увольнительный сегодня, поэтому начну воплощать план по личному счастью». Отозвался он. «Удачи», — пожелал я и переместился.